Вот почему первое понимание инфернальности жизни прежде приносило столько психических надломов и самоубийств в самом прекрасном возрасте 18-20 лет. Я сопоставила два отрывка из лекции моего учителя, сказала Файродис, и теперь Вам ясна пресловутая теория инфернальности, но миллионы лет на веру наших да? Ты отвечаешь нет? пропела Родис, перефразируя одного из своих любимых древних русских поэтов. О да, воскликнула Чеди, но можно ли мне будет узнать об испытаниях, каким себя подвергали некоторые историки? Вы, видимо. «Знаете обо мне больше, чем я полагала», — сказала Родис, читая ее мысли. «Так узнаете еще». С этими словами она достала звездообразный кристалл мнемозаписи, именуемый в просторечии «звездочкой», и подала его Чеди. «Инфернальность стократно усиливала неизбежные страдания жизни», — сказала она, «создавала людей со слабой нервной системой, которые жили еще тяжелее». Первый порочный круг. В периоды относительного улучшения условий страдание ослабевало, порождая равнодушных эгоистов. С переходом сознания на высшую общественную ступень мы перестали замыкаться в личном страдании, зато безмерно расширилось страдание за других, то есть сострадание, забота о всех, об искоренении горя и бед во всем мире. То, что ежечасно заботит и беспокоит каждого из нас. Если уж находиться в инферно, сознавая его, и невозможность выхода для отдельного человека из-за длительности процесса, то это имеет смысл лишь для того, чтобы помогать его уничтожению, следовательно, помогать другим, делая добро, создавая прекрасное, распространяя знания. Иначе какой же смысл в жизни? Простая истина, понятая до удивления нескоро. Поэтому настоящие революционеры духа вначале были редкие в те древние времена. Чтобы представить меру личного страдания прошлых времен, мы, историки, придумали систему испытаний, условно названных «ступенями инфернальности». «Это серия не только физических, но и психических мучений, предназначенных для того, чтобы мы, изучающие историю РМ, стали бы ближе к ощущениям предков, мотивация их поступков и предрассудков сделалась бы понятнее для отдаленных тысячелетиями светлой жизни потомков». чедидан Дан сосредоточенно наклонила голову. «И вы думаете, что здесь, на Турмансе...» «Инферно? Что крышка всепланетного угнетения здесь захлопнулась, потому что они не достигли... У них всепланетная олигархия наступила очень быстро из-за однородности населения и культуры», — пояснила Родис. Чедедан вышла, оглядываясь на неподвижную Фай Родис — унесшуюся мыслями то ли на неизведанную планету, внизу под кораблем, то ли на бесконечно далекую землю. Спустя два часа Чеди явилась снова с пылающими щеками и опущенными глазами. Без слов она подала звездочку, схватила протянутую руку Родис, приложила колбу и внезапно поцеловала, шепнув «Простите меня за все». Она выскочила из каюты, еще неловкая в скафандре. Родис посмотрела ей вслед, и вряд ли кто-нибудь из экипажа звездолета мог представить себе столько материнской доброты на лице начальницы экспедиции. Впечатление от только что просмотренной звездочки взбудоражило Чеди, затронув какие-то древние инстинкты. В памяти увиденное наплывало и выступало с болезненной резкостью, как не хотелось Чеди поскорее забыть о нем. Зная множество подобных историй из древних книг и фильмов о прошлом, Чеди представляла себе жестокость прежних времен отвлеченно. Сопротивление героев воодушевляло, а само описание их злоключений даже оставляло смутно приятное чувство безопасности, невозможности подобного произвола судьбы ни с самой Чеди, ни с кем иным из всего множества людей на земле. Учитель психологии объяснял в школе, что в древности, когда было много голодных и нищих людей, сытые и обеспеченные, любили читать книги и смотреть фильмы о бедных, умирающих от голода, угнетенных и униженных, чтобы сильнее прочувствовать свою обеспеченную и спокойную жизнь. Больше всего сентиментальных книг об ущербных и несчастных людях и как антитеза к ним а неслыханно удачливых героях и красавицах было создано в неустойчивое тревожное время РМ. Тогда люди, предчувствуя неизбежность грозных потрясений в жизни человечества, были рады каждому произведению искусства, которое могло дать драгоценное чувство хотя бы временной безопасности, пусть это случается с другими, но не со мной». Чеди, как и все, проходила закалку физическими трудностями, работала в госпиталях тяжелых заболеваний, рецидивов расстроенной наследственности или очень серьезных травм с нередкими случаями эвтаназии, приговором легкой смерти, на каком бы высоком уровне развития общества оно ни находилось. Но все это было естественной необходимостью жизни, понятной, преодоленной мудростью и психической закалкой жизни, ежеминутно чувствующей свое единство с общим духовным потоком человечества, стремящегося ко все более высокому будущему. В него не нужно было верить, как в давно прошедшие времена, настолько реально и зримо оно предстояло перед уходящим в прошлое. Но то, что увидела Чеди в «Звездочке» Родис, вовсе не походило на горе жизни Эвер. Одиночество и беспомощность человека, насильно оторванного от всего интересного, светлого и дорогого, были так обнажены, что чувство бесконечной тоски назойливо внедрялось в душу помимо воли Чеди. Унижение и мучение, каким подвергалось это одинокое, отторгнутое существо, возвращали человека ЭВР в первобытную ярость, смешанную с горечью бессилия, казалось бы, немыслимого для человека Земли. Через испытания Файродис Чеди как бы окунулась в атмосферу душной, бессмысленной жестокости и вражды давно прошедших веков. Гордое стальное достоинство женщины ЭВР не сломилось под силой психологического воздействия, может быть, потому что перед ней была Файродис, олицетворение всего, к чему стремилась сама Чеди. Молодая исследовательница человека и общества устыдилась, вспомнив, как на далекой земле она не раз подвергала сомнению необходимость сложных охранительных систем коммунистического общества. Люди Земли из поколения в поколение затрачивали на них огромные материальные средства и силы. Теперь Чеди знала, что, несмотря на неизбежное возрастание доброты, сострадания и нежности, От суммы пережитых миллионов лет инфернальных страданий, накопленных в генной памяти, всегда возможно появление людей с архаическим пониманием доблести, с диким стремлением к власти над людьми, возвышению себя через унижение других. Одна бешеная собака может искусать и подвергнуть смертельной опасности сотни людей, Так и человек с искривленной психологией в силах причинить в добром, ничего не подозревающем окружении, ужасные бедствия, пока мир, давно забывший о прежних социальных опасностях, сумеет изолировать и трансформировать его. Вот почему так сложна организация ПНОИ, психологического надзора, работающая вместе с РТИ, Решетчатой трансформацией индивида и непрерывно совершенствуемая советом чести и права. Полная аналогия с ОЭС – охрана электронных связей космического корабля, только еще сложнее и многообразнее впервые понятая, как следует, роль Пнои, успокоила и ободрила Чеди, будто материнская неусыпная забота человечества земли достала своей могучей рукой сюда, сквозь витки, шакти и Тамаса. Глубоко вздохнув, девушка перестала чувствовать металлическую броню и уснула так спокойно, как не спала с момента приближения к Тормансу.